А сейчас поведем речь о Хамагути. С незапамятных времен на побережье Японии накатывались, через неравные промежутки времени, измеряемыми столетиями, огромные приливные волны. Приливные волны, вызванные землетрясениями или подводной вулканической деятельностью. Эти ужасные внезапные воздымания моря называются у японцев цунами. Последнее такое случилось вечером 17 июня 1896 года, когда волна протяженностью примерно в 200 миль обрушилась на северо-восточные провинции Мияги, Иваты и Амори. обращая в руины десятки городов и деревень, опустошая целые районы и унеся около 30 тысяч человеческих жизней. Рассказ о это рассказ о подобном же бедствии, случившемся задолго до Эрэмэйдзи на другой части побережья Японии. Он был уже стариком, когда произошло это событие, сделавшее его знаменитым. Он был самым влиятельным жителем своей деревни. Уже много лет был ее мураосом, или старостой, и его любили не менее, чем уважали. Люди обычно называли его Сан. «Что значит дедушка?» Но поскольку он был самым состоятельным членом общины, его иногда официально называли «тёдзя». Он имел обыкновение давать советы мелким земледельцам в наилучших их интересах, решал споры, при необходимости служало деньгами и сбывал за них урожай риса на самых выгодных условиях, какие были возможны. Крытый соломой большой сельский дом Хамагути стоял на краю небольшого плато, возвышающегося над заливом. Это плато, почти полностью занятое посадками риса, с трех других сторон – обступали с густым лесом вершины. От его внешнего края вниз уходил склон в виде огромной зеленой лощины, будто проделанный гигантским совком и доходящий до самой кромки воды. И весь этот склон длиной добрых три четверти мили был так террасирован, что при взгляде на него с моря, казался огромной зеленой лестницей, разделенной посередине узкой белой петлёй, полоской горной дороги. 90 крытых соломой жилищ и синтоистский храм, образующий саму деревню, выстроились вдоль серповидного берега залива. а все остальные дома беспорядочно взбирались по склону и еще на некоторую высоту, по обе стороны узкой дороги, ведущей к дому тёдзи. Однажды осенним вечером Хамагути Гухей наблюдал с веранды своего дома за приготовлениями к празднествам в деревне внизу. Урожай риса был собран отменный, и крестьяне собирались отпраздновать завершение уборочной страды священным танцем во дворе у дзигами. Синтоистский приходской храм. Старик хорошо видел праздничные полотнища, но боре, развивающиеся над крышами единственной улицы, гирлянды праздничных фонарей, натянутые между бамбуковыми шестами, украшения храма и пестоцветную толпу деревенской молодежи. Тот вечер с ним не было никого, кроме его маленького внука, мальчика 10 лет. Все остальные его домочадцы еще утром ушли в деревню. Он тоже пошел бы с ними, если бы не чувствовал себя немного слабее обычного. День этот был не тощим, и, несмотря на усиливающийся морской бриз, в воздухе по-прежнему сохранялся того рода свинцовой зной, который по опыту японского крестьянина в определенные времена года устанавливается перед землетрясением. И землетрясение не заставило себя долго ждать. Оно не было настолько сильным, чтобы кого-либо встревожить. Но Хамагути, за свою жизнь испытавшему сотни подземных толчков, оно показалось несколько необычным. Долгим, медленным, вялым колебанием. Вероятно, это был всего лишь отголосок какого-то грандиозного, но очень далекого сейсмического события. Дом заскрипел и несколько раз мягко качнулся. Затем всё вновь стихло. Когда трясение Земли прекратилось, Старые зоркие глаза Хамагути в смутной тревоге обратились на деревню. Часто случается, что внимание человека, пристально рассматривающее какое-то место или какой-либо предмет, внезапно отвлекается ощущением чего-то увиденного совершенно неосознанно, лишь всего какого-то неясного ощущения присутствия чего-то неизвестного в том смутном внешнем круге бессознательного восприятия, что лежит за пределами области ясного видения. Так и случилось, что Хамагути внезапно осознал, что на далеком морском просторе происходит лично необычное. Он поднялся на ноги, и стал пристально смотреть на море. Она вдруг резко потемнело и повела себя каким-то странным образом. Казалось, что она движется против ветра. Она стремительно убегала от берега. Прошло совсем немного времени, и уже вся деревня заметила это явление. Похоже было, что никто не почувствовал движения земли, но все явно были поражены движением воды. Все от Павла до Великого стремились к самому краю моря и еще дальше, чтобы посмотреть происходящее на нем. Никогда еще подобного отлива не видели на этом побережье на памяти живущего поколения людей. начало появляться то, что всегда было скрыто. И пока Хамагути смотрел, его узоры открылись всегда прежде покрытые в этой участке волнистого песчаного дна и увешанные водорослями скалы. И никто из людей внизу, судя по всему, даже и не догадывался, что означал этот чудовищный отлив. Хамагути Гахэй и сам никогда прежде не видел ничего подобного. Но он помнил, что рассказывал ему в детстве отец его отца, и он знал все предания этого побережья. Он понял, что собирается совершить море. Быть может... Он подумал о том, сколько времени потребуется, чтобы известить деревню, либо же буддийского храма на холме, чтобы они ударили свой большой колокол. Но потребовалось бы намного больше времени рассказать, о чем он мог подумать, чем потребовалось ему, чтобы полностью все продумать. Он лишь позвал своего внука. Тада! да Быстрей! Как только можешь быстрей! Зажги мне факел!» Таймацо или сосновые факелы хранятся во многих прибежных жилищах до использования в штормовой ночи, а также на некоторых синтейских праздниках. Ребенок зажег факел, и старик поспешил с ним в поле, где готовые к вывозу и обмолоту стояли сотни скирдриса, заключающие в себе почти все его достояние, почти все вложенные им труды и средства. Оказавшись у самых ближних к бровке склона, он начал поджигать их факелом, перебегая от ног к другой так быстро, как только позволяли ему старческие ноги. Высушенные солнцем стебли вспыхивали как труд. Крепчающий морской бриз гнал пламя внутрь поля, и его тоже ряд за рядом, Скиды занимались пламенем, выбрасывая в небо кубы дыма, которые, сплетаясь на высоте, образовывали огромное вихрящееся облако. Потрясенный и охваченный страхом, Тадо бежал за дедом и кричал в отчаянии: Дедушка, зачем? Дедушка, зачем? Зачем? Но Хаваготи не отвечал: У него не было времени на объяснение. С его мысли были только о четырех сотнях человеческих жизней, оказавшихся в смертельной опасности. Какое-то время ребенок дико смотрел на пывающий рис, затем он разрыдался. и побежал обратно в дом в полной уверенности, что его дедушка сошел с ума. Хамагути шел дальше, поджигая скирды одно за другой, пока не дошел до края своего поля, после чего он бросил факел на землю и стал ждать. Служитель горного храма увидел горящее жневье, принялся в у больших колокол, и люди откликнулись на этот двойной призыв. Хамагути видел, Хамагути видел, как они поспешно возвращаются с песчаной отмели из берега моря, и стремляются из деревни вверх по склону, подобно расстреложенным муравьям. и, как представлялось его полным трилоги глазам, едва ли быстрее, ибо каждое мгновение казалось ему невыносимо долгим. Солнце клонилось к закату, и изрезанное одно заливо, и желтовато-серое искрящееся обширное пространство за ним лежали полностью обнаженными в последних оранжевых лучах заходящего солнца, а море по-прежнему убегало в сторону горизонта. Однако Камагути не пришлось слишком заждаться, прежде чем подоспела первая партия помощников. Два десятка резвых молодых крестьян Готовы сразу вступить в борьбу с огнем? но теза, вытянув вперед обе руки, жестом остановил их. «Стойте, ребята! Пусть горит!» – скомандовал он. «Не тушите пламя! Я хочу, чтобы вся Мура была здесь! Всем грозит ужасная опасность! Тайхэнда!» Деревенский люд продолжал пребывать, а Хамагути вёл подсчёт. Вскоре здесь уже были все молодые парни и мальчишки, а также несколько самых расторопных женщин и девушек. Затем подоспел почти весь народ постарше. а также матери с младенцами за спиной, и даже дети, ибо дети могли помогать передавать воду. А на крутом склоне видны были взбирающиеся, чтобы лосил старики, слишком слабые, чтобы угнаться за примчавшейся первой молодежью. Толфа продолжала расти, и люди по-прежнему ничего не понимая, в мучительном неудоумении приводили взгляд с охваченного пламенем поля на безучастное лицо их тетя, а солнце клонилось к закату. «Дедушка сошел с ума, я боюсь его!» – схлепывал Тада, отвечая на неудоуменные вопросы, во множестве обращенные к нему. «Он сумасшедший! Он нарочно поджег рис! Я сам это видел!» «Что касается риса!» воскликнул Хамагути. «Ребенок говорит правду! Я сам поджег рис! Все люди здесь!» Все кумитё и главосимист, осмотревшись вокруг и оглядев склон, отвечали. «Все уже здесь, или совсем скоро здесь будут! Но мы не можем понять, что здесь происходит!» «Кита!» воскликнул старик во всю силу своего голоса, указывая в сторону открытого моря. «А сейчас скажите, сошёл ли я с ума?» Сквозь сумерки все обратили взгляды на восток и увидели на краю сумеречного горизонта длинную тонкую темную полоску, подобную тени берега там, где никакого берега не было. Линию, которая утолщалась у них на глазах, становясь все шире, подобно тому, как ширится морской берег, в глазах приближающегося к нему морехода, хотя несравнимо быстрей, ибо этой длинной тенью было возвращающееся море, высечиваяся подобно тесу. и мчащиеся к берегу стремительней, чем полет коршуна. «Цунами! Цунами! Цунами!» В ужасе закричали люди. А затем все крики и все звуки, и любая возможность что-либо слышать пропала в грохоте, передать которой невозможно. Более оглушительным, чем самый сильный раскат грома, когда огромный вал обрушился на берег всей своей массой, от которой сотрянулись окрестные холмы, со шкалом пены подобным разряду молнии. Затем на какое-то мгновение все пропало из виду. Кроме урагана брызг, несущегося вверх по склону, подобно облаку. И люди в панике отпрянули и бросились прочь от одной только угрозы, тыящейся в нем. Когда они вернулись к краю склона, чтобы видеть происходящее, то увидели лишь белый кошмар моря, бушующего там, где раньше стояли их дома. Оно отхлынуло, ревяя вспахивая недра земли, пока отступало. Дважды, трижды, пять раз опрушивалось и откатывалось в море, и каждый раз его накат был ниже предыдущего. Затем оно вернулось в свое старое ложе и осталось там. по-прежнему кокача, как бывает после тайфуна. Какое-то время на плато царило гробовое молчание. Все в нем умоцепенения взирали на опустошение, произведенное внизу, на ужасающего вида вывораченные валуны и оголенные прибрежные скалы, на беспорядочные нагромождения вырванных с корнем у боководных водорослей и морской гальки посреди пустоши, где раньше стояли их жилища и храм. Деревня исчезла, большая часть полей исчезла, даже террасы перестали существовать, а от тех домов стоявших до залива не осталось ничего узнаваемого, кроме двух соломенных крыш, дикошвыряемых волнами, где-то далеко в море. Ужас охвативший людей, чудом избежавших неминуемой гибели и ошеломление от всеобщей утраты на какое-то время лишили всех дара речи, пока вновь не послушался голос Хамагути, который тихо молвил. «Вот почему я поджег рис!» Он, их тетя, сейчас стоял среди них, почти с той же бедой, как беднейший из них, ибо все его достояние было утрачено. Но своей жертвой он спас четыре сотни жизней маленький тогда подбежал к нему и схватил его за руку и просил прощения за то что говорил о нем жуткие вещи и тогда люди вдруг осознали почему все они живы и они начали изумляться простой бескорыстной прозорливости которая спасла их и старосты простерлись в пылениц перед хомагутигохем и все люди вслед за ними после этого старик немного вспокнул отчасти потому что был счастлив отчасти потому что был старый слаб и к тому же ужасно устал остался мой дом Сказал он, как только смог подобрать нужные слова. Машинально поглаживая, смог еще китада. И в нем найдется место для многих. Также на горный храм стоит, как и прежде. И там найдут себе кров все остальные. Потом он повел людей в свой дом. И люди шумели и плакали. Время нужды и лишений было долгим. И по-видимому не существовало средств быстрого сообщения между разными округами, и необходимую помощь приходилось направлять издалека. Но когда наступили лучшие времена, люди не забыли. Чем они все обязаны Хамагути Рохею? Они не могли наделить его состоянием, да и он сам никогда не позволил бы им сделать это, даже если бы такое было возможно. К тому же, никаких приношений не было бы достаточно, чтобы выразить то боговейное чувство, что они испытывали к нему, ибо они верили, что дух, обитающий в нем, божественен, поэтому они объявили его богом и после этого всегда называли его не иначе, как Хамагути Дамедзин, полагая, что они способны оказать ему более высокую честь. И в самом деле... Никакая более высокая честь никакой стране не могла бы быть оказана смертному человеку. И когда они вновь отстроили свою деревню, они возвели для его духа храм и прикрепили над его фасадом табличку с его именем, начертанным на ней золотыми китайскими иероглифами. И они поклонялись ему там с молитвами и приношениями. Что он испытывал по этому поводу, не могу сказать. Знаю только, что он по-прежнему жил в своем старом, крытом соломой доме на холме со своими детьми и детьми своих детей. С той же по-отечески и с той же просто, как и ранее. в то время как его душе поклонялись стоящим внизу храме. Прошло уже более ста лет, как он умер, но его храм, как не сказали, по-прежнему стоит, и люди по-прежнему молятся его духу, доброго старого земледельца, чтобы он помогал им в минуту страха или тревоги. Я попросил одного японского философа и друга объяснить мне, на каком разумном основании крестьяне могли представлять себе, что дух Камагуте находится в одном месте, в то время как его живое тело в другом. Я также спросил, не бывали ли это лишь одна из его душ, которые они поклонялись при его жизни и не могли ли они представлять себе, что какая-то особая душа отделилась от всех остальных, чтобы принимать дань уважения? «Крестьяне», — ответил мой друг, — «думают о разуме или духе какого-то человека, как о чем то что может даже при его жизни в одно и то же мгновение находиться во многих местах. Подобная идея, разумеется, весьма отличается от западных идей души». «А еще какое-то разумное основание?» — иронично спросил я. «Ну что ж», — ответил он с буддистской улыбкой на устах, «если мы примем доктрину всеобщего единства разума, то идея японского крестьянина вполне может показаться содержащей, по меньшей мере, хоть какой-то намек на истину. И я не мог бы то же самое сказать в отношении ваших западных представлений о душе.